примечание Сталинград Уроки истории страница 291 В знаменательный год победы над фашизмом, год освобождения германского народа от гитлеровского ига, окончательно завершилась идейная эволюция Паулюса. Изучение марксистской литературы по самым различным вопросам, знакомство с жизнью Советского Союза, беседы с советскими людьми Общение с немецкими коммунистами и другими антифашистами, работавшими в Национальном комитете Свободной Германии и Союзе немецких офицеров, способствовали полному критическому переосмыслению им всего пройденного жизненного пути. 20 ноября 1945 года начался исторический Нюрнбергский процесс. Перед лицом Международного военного трибунала предстали главные гитлеровские преступники. Выступавшие в качестве свидетелей защиты фашистские генералы и фельдмаршалы всеми средствами пытались выгородить своих бывших шефов, сидящих на скамье подсудимых. 9 января 1946 года Фридрих Паулюс обратился к советскому правительству со следующим заявлением.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 Том 2, страница 592. Далее он привел неопровержимые аргументы, разоблачающие подготовку гитлеровским правительством, верховным командованием и генеральным штабом вермахта, разбойничьего нападения на Советский Союз. Он перечислил десятки конкретных фактов, уличающих Геринга, Кейтеля и Йодля в неслыханных преступлениях против человечества, против народов Советского Союза и других стран. Причем Паулюс не пытался обелить себя, признавал свою вину. Я сам несу тяжелую ответственность за то, что я тогда под Сталинградом вполне добросовестно выполнял приказы военных руководителей, действовавших сознательно преступно. Как оставшийся в живых под Сталинградом, я считаю себя обязанным дать удовлетворение русскому народу. Примечание. Нюрнбергский процесс, том 2, страница 599. Направив советскому правительству это заявление, Фридрих Паулюс выразил готовность выступить на судебном процессе в Нюрнберге и дать показания международному трибуналу. Он желал внести вклад в разоблачение преступного характера войны, развязанной Гитлером и его кликой. К такому шагу, писал он, Меня побудил долг перед немецким народом. В интересах будущего немецкого народа, его реабилитации, его будущего мирного сосуществования с другими народами, было необходимо, чтобы перед международным трибуналом в Нюрнберге выступил немецкий свидетель с показаниями о противозаконном развязывании захватнической войны, о вызванных ею бесчеловечных деяниях, как искоренение целых народов чужих стран, грабеж населения на чужих территориях, организация концентрационных лагерей и массовое уничтожение в них людей и о ужасных последствиях войны. Появление бывшего генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса 11 февраля 1946 года в качестве свидетеля в зале заседания Международного трибунала в Нюрнберге вызвала страшный переполох среди сидевших на скамье подсудимых и их защитников. Ведь многие из них, веря гитлеровской пропаганде, усиленно распространявшей версию о том, что Паулюс еще в Сталинграде покончил с собой, считали, что его давно уже нет в живых. Вот что рассказывает советский писатель Борис Полевой, присутствовавший на суде в Нюрнберге в качестве корреспондента «Правды» председательствующий на заседании английский судья Джеффри Лоуренс отдает распоряжение коменданту суда. «Прошу вас, введите свидетеля Фридриха Паулюса». Обрамленная зеленым мрамором дубовая дверь в противоположном конце зала раскрывается.